Глава двенадцатая. Правда. На следующий день, к обеду, над Кальтией скопились мрачные тучи и вот-вот грозили обрушиться на город неистовым ливнем. Но пока лишь забывал ветер, и редкие вспышки молний озаряли тёмное небо. Погода поменялась быстро, и сотни тысяч жителей города поспешно прятались в домах. Верящие в сверхъестественность небес и в богов, живущих там, Очень многие решили, что это гнев высших сил. Но ведь еще утром небо было практически чистым, пока в какой-то момент, буквально за минуты, его не заволокло черно-серыми облаками. Поднялся сильный ветер. Даже торговая улица почти опустела, а те, кто по каким-либо причинам еще оставался там, спешили как можно скорее добраться до дома. Все. Кроме одного. Быстрым шагом молодой человек, почти достигший уровня закалки мышц, шел через город. Одетый в дорогую и качественную одежду, на поясе он носил клинок, ножны, рукоять которого были отлиты из серебра. Серебристый меч сечения. Ранг. Земной. Особенность. Пассивная способность. Вечная острота. Особенность. Пассивная способность. Самовосстановление клинка. Особенность. Активная способность. Незримое рассечение. Со скалом предвкушения Киян спешил добраться до нужного места. Разузнав, где живет этот ушан, который посмел поставить дядю Эрнста в неловкое положение, парень послал туда своих людей еще утром, чтобы припугнуть мерзавца. Однако Киян и представить себе не мог, что прогуливаясь по кварталу семейства, услышит неожиданную новость о неком человеке, знающем убийцу его слуги. Глупцов, что пытались бы обдурить знатную семью, в Кальтии бы не нашлось, поэтому заинтригованный сын патриарха тут же направился в гостевой домик, где ожидал встречи информатор. Получив слово чести от второго наследника семьи Йони, что им будет получена награда за достоверную информацию, Демян сообщил о сходстве исчезнувшего брата Улии и человека с розыскного плаката. И в тот же момент, когда Киян услышал, где живет сия девушка, в его голове все выстроилось, все пазлы встали на свои места. Адрес наголого выскочки с турнира и убийцы его слуги совпадали. Не существовало двух людей, сумевших перейти дорогу их семье, Йони. Лишь один. Ушан Артхард и некий Кай – одна личность, и, вероятнее всего, он использовал одну из редких техник изменения внешности. Именно к такому выводу пришел Киян, выслушав прибывшего за наградой слугу семьи Сувон. Приказав Демиану ожидать дядю Эрнста, парень отправился на юго-запад центрального района. Он хотел самолично стереть мерзавца в порошок. закончив дело почти годовой давности и свершить наказание за убийство слуги аристократа. Такое преступление считалось крайне серьезным, и если убийцей не являлся другой аристократ или мастер, достигший ступени закалки души, то преступника ждало лишь одно – казнь. Возможно, его люди, посланные туда сегодня, уже гниют в земле, но против аристократа у Черни шанса нет. Безумно скались Киян перешел на бег. Несколькими часами ранее, собравшись и изменив лицо, Кай выбрался из дома. За прошедшие два месяца случилось столько событий, что парень совсем успел забыть о взятом в гильдии наемников задании. Ему же должен был набежать штраф в пару серебряных. Поэтому, если он не хотел увеличить его и продолжить подрабатывать наемникам, ему следовало как можно скорее разобраться с этой проблемой. Сделав несколько шагов, Кай обернулся к дому и крикнул. «Я пошел!» «Хорошо!» – донесся откуда-то изнутри голос Улии. Той, кого парень уже мог в действительности назвать своей сестрой. За проведенное в этом мире время Кай успел полностью адаптироваться и, что самое главное, обрести семью. Хоть и не родные, но для него Джонга и Улия уже успели стать очень близкими людьми, спасшими его от верной смерти. Этого Кай никогда не забудет, навсегда сохранив в своем сердце. Он обязательно сторицей отплатит им за их доброту. И пусть между ними на самом деле не было кровных уз, парень на самом деле считал их самыми близкими для себя людьми, своей семьей. Покинув лечебницу, он направился в сторону торговой улицы, собираясь добраться до гильдии наемников. Коя находилась на центральной площади. Прогулка не мешала ему рассуждать о долгом отсутствии старика Джонга. Еще с утра тот покинул дом, чуть ли не подпрыгивая от радости. Как сумел понять Кай из его бормотаний, оказалось, прибыл какой-то караван с редкими травами, часть из которых семья Сувон могла продать некоторым важным персонам кальтии. Именно поэтому старик шустро убежал. взяв с собой лишь плотную корзину для трав. Давно знакомой дорогой Кай добрался до гильдии. Сегодня ему повезло, приставучей толстухи Вайты не оказалось. Оплатив штраф и отменив заявку на разведывательную миссию в заброшенную шахту, парень неожиданно наткнулся на членов команды «Стальной тигр». «О, пацан!» — воскликнул Ларс, держа в руке кружку Эля. «Давно не виделись! Присаживайся к нам, расскажешь, как дела!» Махнув рукой, сидящий за столом наемник подвинулся, освободив немного места на лавке. Рядом с ним сидели и остальные мужчины этой команды. Немного посомневавшись, Кай все же зашагал к ним. «Думаю, пару минут можно выделить». «Привет всем!» — улыбнулся он, оглядев пирующих. «А что это вы празднуете?» «Ха! Ты еще спрашиваешь!» — вклинился большеносый Годи. «Завалили сраного шипованного кабана начало ступени закалки разума. Включая крохотный кристалл энергии, всю его тушу в торговом доме оценили в семнадцать с половиной золотых. Хотя и пришлось потратить целых две монеты на лечение Никара», добавил Ларс. «Вот когда тебе в животе пару дырок оставят, что ты потом месяц срать нормально не сможешь, как мне лекарь сказал, то я тебе это припомню, желоб». Огрызнулся обмотанный бинтами Никар, но так и не изменивший своей красной повязки. «Смотрю, у вас тут весело», — ухмыльнулся парень, показав все зубы. «Сам-то как? Мне вроде передали, что ты на турнир записался, так еще и под чужим именем?» Спросил Годи, и на Кая взглянули все пятеро наемников. «А вот как!» — достал парень из кармана, добытый вчера кристалл энергии. чего «Настоящий, что ли?» «Где достал-то?» Громкие возгласы наемников на мгновение привлекли внимание других людей на этаже. «Зачем разорались-то?» «И да, настоящий. Разве не видишь системное описание?» Напомнил Кай о функции системы. «Однако! Вы что, слухов не знаете?» «Не-а!» — не -а. помотал головой Ларс. «Какие там слухи, когда мы только вчера вечером в город вернулись из приграничья?» И сразу же отправились к лечебнице Сувон спасать жопу Никара. «Так что говори, не томи!» «Ха!» — задрал голову Кай, ткнув себя в грудь пальцем. «Первое место на отборочном испытании турнира!» Различной степени удивления отобразилось на лицах наемников, а один из молчаливых братьев так вообще чуть не подавился курицей. «Не гони!» — выпалил Никар. «Я хоть когда-то лгал?» — нахмурился Кай. «Или думаешь, мне просто так дали эту дорогую вещицу?» «Если успел забыть мои силы, то можем как-нибудь еще сразиться, постараюсь отрезвить тебя». «Во-во, полегче!» — резко вклинился Годи. «Никар просто пошутил. После наших спаррингов мы все помним твои невероятные способности. Просто первое место на отборочном слишком невероятно». — Там же должно быть очень много сильных парней. Я слышал, даже из других регионов приезжали участники. — Да, было там несколько интересных ребят, — вздохнув, кивнул Кай. — Но основной сок пойдет, когда мы встретимся с аристократами. — Эт да... — протянул Ларс, а затем, слегка нагнувшись вперед, заговорил шепотом. На самом деле гадские отпрыски почти всех семей уже давно напрягают многих в кальтии. Кичатся своими техниками, ресурсами, талантом, полученным от родителей и властью. Нужно, чтобы кто-нибудь поставил хотя бы одного из этих сосунков на место. Так что, Кай, мы придем завтра на арену. Надеюсь, ты отлично себя покажешь? — Конечно! — кивнул парень и не собираясь переходить на шепот. «Это и в моих интересах! Все же какие там призы!» «Ага!» – мечтательно улыбнулся наемник, словно только что стал главным победителем мероприятия. «Ладно, раз уж вспомнили про турнир, то мне пора вернуться к тренировкам. Хоть и один день, но лучше проведу его с пользой», – сказал Кай, подымаясь из-за стола. «Эх!» – вздохнул Годи. «А я думал, посидишь с нами!» Ну давай, завтра увидимся. Ага, и если он только сможет разглядеть нас среди тысячи людей на трибуне, саркастически добавил Никар. Попрощавшись с наемниками, Кай отправился домой. Он надеялся использовать выигранный кристалл энергии, чтобы хоть немного, но усилиться. Предстоящим поединкам, особенно с аристократией, он должен быть готов на все 120%. Шагая по улице, Парень неожиданно услышал громыхание и только сейчас обратил внимание на разбушевавшийся ветер. Подняв голову, Кай увидел, как с востока наползают мрачные тучи, гонимые яростным ветром. Солнце скрылось, и на улице резко потемнело. Приближалась буря. Парень ускорил шаг, предчувствуя надвигающийся ливень. Остаток дня Кай намеревался провести, закаливая тело с помощью кристалла. а затем вместо сна заняться медитацией над законом меча. Всем своим естеством парень предвкушал завтрашний день. Ведь кроме наград было еще кое-что, заставляющее его стремиться попасть туда во что бы то ни стало. Кай хотел проверить одну вещь. Он слышал, что для создания техник земного ранга нужно знать и уметь формировать особые объекты из энергии, а также правильно их передвигать во время создания техники. И вот вопрос, который будоражил разум парня, никогда не видевшего прежде создания техники такого ранга. А сможет ли он, используя введение энергии и абсолютную память, суметь скопировать их? Кай очень хотел это узнать. Решив сократить путь к лечебнице старика Джонга через переулки, Парень добрался туда чуть меньше, чем за полтора часа. Почти дойдя до дома, Кай неожиданно услышал доносящиеся голоса из-за угла. — Слышь, девка, еще раз повторю, — раздался грубый мужской голос, — мы и так кучу времени угробили на поиски этого сраного дома в этом лабиринте улиц. Так что ты либо говоришь мне, где этот ушан, или мы поможем тебе вспомнить. «Отпусти меня, урод!» Испуганно, со слезами в голосе выкрикнула Улия. «Я ничего не знаю!» «Эй, она симпатичная! Смотри, какие формы!» Донесся еще чей-то мерзкий голос. «Может, порезвимся с ней, и тогда она все расскажет?» «Пожалуйста, прекратите!» «Ха-ха-ха! Хорошая идея!» Не успела девушка услышать окончания фразы, как ее лицо и волосы окропила кровь. Железная хватка одного из слуг Йони, сдавливавшая запястье девушки, пропала. Почти одновременно три головы с перекошенными лицами упали на землю, а вскоре повалились и тела. Над ними стоял тяжело дышавший Кай с окровавленным клинком в руке. Используя свои способности на пределе и даже усилившись на несколько мгновений энергии, что довольно опасно для тела, он прибежал сюда. И, конечно, сразу же узнал еще троих своих палачей. Мысли об их убийстве даже не появились в его голове. Тело, которым на миг полностью завладело подсознание, отреагировало самостоятельно. Стремительный рывок, и ублюдки обезглавлены. «Кай!» ты — Это одни из тех, кто тогда мне сломал руку, избил до полусмерти и выбросил в канаву. Если они сейчас пришли сюда, то это очень плохо. Я слышал их слова, уверен, они бы точно надругались над тобой. У меня плохое предчувствие, — успокаивая дыхание, говорил парень. — Где Джонго? — Он еще не вернулся, — почти спокойно ответила девушка. очень сильно удивив Кая. Но сейчас выяснять причины ее хладнокровия у него не было времени. Неожиданно он почувствовал смертельную опасность за спиной. Сделав резкий разворот, Кай ощутил, как его щеку обожгло болью. Вслед за этим, не успевая среагировать, он принял сокрушительный удар в живот, заставивший его выплюнуть кровь и впечататься с размаху в деревянную стену. которая тут же обрушилась. «Неплохая реакция!» — воскликнул Киян. «На больше тебе не увернуться!» «Брат!» — испуганно крикнула Улья. «Здесь еще кто-то есть?» Протянул противно ухмыляющийся аристократ, не заметивший сперва девушку. «А у тебя неплохое личико! Пожалуй, я заберу тебя с собой, когда закончу с этим!» Почти достигшую лица деревяшку Киян перехватил в последний момент. Из обломков забора поднялся Кай. ха Так ты еще способен стоять после моего удара?» «Неплохо!» — раздался звон металла. Брызнули искры. Два клинка столкнулись. Кай напирал всем весом, держа меч обеими руками. Киян же стоял с ровной спиной. и лишь одной рукой спокойно удерживал обрушившийся на его оружие удар. — Вот она что! — расслабленным тоном, будь-то находясь в горячей ванне, а не в бою, — произнес аристократ. — Твои параметры в разы превосходят уровень закалки легких. Повезло наткнуться на какое-то средство, усиливающее тело. — Да. — Но, увы, я такие с детства ел. «Мои параметры как минимум наполовину больше обычной закалки мышц!» Глаза Кияна сверкнули, и он с легкостью оттолкнул чужой клинок. Отпрянув назад, Кай, не веря глазам, обнаружил глубокую зазубрину, появившуюся на его мече. «Думаешь, ты своей зубочисткой сможешь ранить меня?» Гримаса презрения исказила лицо Кияна. «Пожалуй, я все-таки не буду тебя убивать пока что. Я просто позволю палачам заживо снять с тебя кожу на центральной площади, дабы твоя сестренка поглядела на это. Это станет твоим наказанием за то, что ты вообще посмел поднять на меня руку». «Улия, убегай через задний двор и отправляйся в гильдию наемников. Найди там Ларса и Годи. Скажи, что ты от меня и что тебе нужно спрятаться!» Закричал Кай. осознавая, что ему не сладить с противником. «Так я и позволю пособнице преступника сбежать!» Рванул Киян к девушке. «Если я захотел какую-то вещь, то она в любом случае будет моей!» Кай ринулся наперерез Аристократ уже хотел было отмахнуться от назойливого парня, но его боевое чутье предупредило об угрозе. Он в последний момент парировал удар клинка, наполненного энергией меча. «Трансформация энергии!» — шокированно выпалил он, начиная всерьез воспринимать противника. В этот раз на мече Кая не осталось повреждений, а острейшая энергия меча даже оставила пару царапин на руке и лице Кияна. Ощутив боль, аристократ не сразу осознал, что же произошло. Он очень плохо знал ее. «Ведь никто и никогда не смел даже ранить его!» Поняв, что капелька крови стекла по его подбородку, он окончательно обезумел от ярости. «Тварь! Я убью тебя тут же!» В этот момент Кай, который давно активировал введение энергии, смог заметить, как сила в теле Кияна рванула к рукам, а затем и к клинку, и уже там стала впитываться в один из трех символов, выгравированных в энергетической структуре системного предмета отпрыгнув назад киям взмахнул серебристым мечом третий и самый сложный символ ярко вспыхнул не зри мое рассечение выпалил аристократ фразу активатор кай не знал что же сейчас произойдет, но сумел подготовиться лишь к вертикальному удару. парень так ничего и не смог заметить. Но видение энергии показало ему полоску силы, которая параллельно земле рванулась к нему, и встречаться с ней Кай совсем не желал. Прыжок и следующий за ним кувырок спасли его от судьбы находившегося чуть дальше здания. На стене появился глубокий разрез шириной в три пальца и длиной в рост Кая. Но разглядывать последствия вражеской атаки у юноши совсем не было времени. Киян подошел совсем близко. На Кая обрушился град спонтанных неистовых ударов. Выдерживать каждую атаку он мог, лишь используя энергию меча. А успевал это делать, предсказывая движение Кияна и усиливая себя энергией. Вот только с каждой секундой скорость Кияна увеличивалась, а внутренняя энергия Кая стремительно истощалась. Одну из атак Кай отразить не успел. Левый бок пронзила дикой болью. Секундой спустя дробящий ребра удар ноги обрушился парню на грудь. Он врезался спиной в стену, и это столкновение полностью выбило воздух из лёгких Кая. Последние крупицы энергии отправились на остановку крови. «Сдохни!» — остриё меча приближалось к голове Кая. Резким рывком из последних сил парень откатился в сторону. Но кусок его уха оказался срезан и прибит клинком к стене. Решив сбежать, Кай закинул себе в рот кристалл энергии. Обычно требовался как минимум час, чтобы крохотный кристалл высвободил плотно сжатую в нем энергию. Причиной тому являлись очень прочные стенки, которые даже раскусить было невозможно. Но Кай догадался пробить внутренней энергией очень маленькую, почти микроскопическую дырочку в кристалле. Этого не хватит для высвобождения закрытой внутри силы, но будет достаточно, чтобы он смог подчинить себе энергию кристалла, чему раньше мешали стенки. Используя это, Кай изнутри дестабилизировал структуру оболочки, что позволило стенкам распасться почти сразу. Сверхплотная энергия хлынула в его тело, тут же поглощаясь организмом для самовосстановления. «Не сбежишь!» — крикнул Киян, который даже не удосужился вытащить меч из стены, а просто разрезал ее своей силой. «Незримое рассечение!» Каю пришлось стремительно развернуться. Видимый лишь его глазам удар почти достиг своей цели. Влив как можно больше силы в меч, Кай трансформировал ее всю в энергию меча и взмахнул перед собой, не успевая уклониться. Две атаки столкнулись. Мощь незримого рассечения грозила вырвать клинок из рук, а по лезвию побежали мелкие трещины. Но Каю удалось выстоять, разбив способность системного оружия. Однако осколки разрушенной атаки превратили одежду парня в лохмотья, оставив многочисленные болезненные порезы на теле. Вот только Киян не ринулся вперед, когда Кай остановился. Вместо этого аристократ остался на месте, направив клинок на противника. По центру вдоль всего меча пробежала длинная оранжевая линия. Подымаясь от гарды к острию, она выплеснулась в воздух, формируя на конце оружия маленький шарик, который быстро увеличивался до размеров детского кулачка. Эта сфера целиком состояла из пламени. «Пора кончать!» — оскалился Киян. «Узри силу семьи Йонни, технику огненного наказания!» В глазах Кая это выглядело невероятно. Это не трансформация энергии. Внутренняя энергия Кияна осталась нейтральной, но пламя... Появилось по другой причине. Маленькие потоки энергии формировали тысячи нитей, сплетавшихся в особый узор, создавая полоску на клинке, а вслед за этим расходились в воздухе, образуя оболочку сферы, а затем и ее внутренность. Все это делалось по четко структурированной схеме, в заранее определенном порядке, формируя разнообразные фигуры и знаки. И хотя оно сильно отличалось, Каю кое что напомнила. Он видел нечто похожее во время взмаха Ефрена деревянным клинком год назад. Выполнение техники земного ранга подражало законам, а в данном случае законам огня. Озарение внезапно нахлынуло на Кая, замедляя время и приоткрывая занавесу тайн этого мира. И даже кажущееся бессмысленным названием техники оказалось объяснимо. Ведь как только Киян выкрикнул последние слова, поток энергии стал более организованным и точным, что привело ее в боевую готовность. Произнесенное название улучшило концентрацию в мозге и отразилось на технике. То же самое происходило, когда Киян говорил «незримое рассечение». Только в этом случае сам символ на клинке создавал технику, Но, будучи связанным с разумом Кияна через энергию, мог активироваться в нужный момент благодаря фразе. К сожалению, долгое озарение Кая не продлилось. Время вновь пошло по-прежнему. Шар огня вспыхнул с последним словом Кияна, и из пламенных недр вырвалась красная капля. С невероятной скоростью она полетела к Каю. Тот не успел отскочить. Его пронзила невероятная боль. В плече зияла обугленная дыра, в которую бы даже палец влез. А, -а, -а, а Кай невольно закричал, но, сделав над собой усилие, стиснул зубы так, что они заскрипели. Ноги парня подкашивались. «Еще раз!» Вторая красная капля прожгла дыру в бедре Кая. Он из последних сил сдерживался, чтобы не потерять сознание, но оно утекало, словно песок сквозь пальцы. «За что? Почему это происходит? Зачем я сражаюсь?» — мелькнули мысли в голове Кая, пока он падал. Тот Кай всего лишь хотел поесть, так как голодал очень долго, поэтому и украл серебряник у этого аристократа, даже и не вспомнив расцветку одежды Йони. «Его жестоко убили, и моя душа вселилась в это тело. Так ради чего это все?» Почему я должен страдать из-за чужих поступков? Умерев и получить шанс на вторую жизнь, я бродил словно в тумане и слышал лишь отголоски глубоко спрятанных эмоций. Но сейчас, когда я на краю гибели, во мне вновь проснулось непонятное давно забытое чувство. Что это? Падая, Кай видел перед своим затуманенным взором лицо Кияна. обезображенное безумным звериным оскалом на фоне вращающейся сферы огня, оно внушало... Внушало... Страх! Громом раздалось в разуме Кая. Что это такое? Я забыл, но, кажется, начинаю вспоминать это чувство. Сколько прошло времени с тех пор, как я не ощущал его? Кажется... Кажется, это было в прошлой жизни. Да, точно. В тот последний момент я чувствовал страх, глядя в ее глаза. Я не боялся смерти. Я страшился взгляда ее синих очей, боялся узнать причину ее поступка. Но зачем страх нужен? Разве он необходим, когда есть сила? Зачем мне страх? Очередной удар сердца отдался во всем теле барабанным боем. Кая пронзила дрожь. Воспоминания о детстве на земле, о жизни в этом мире всплыли перед глазами. Образ его земной матери, сидящей в своем инвалидном кресле, — ее улыбка. Маленький брат, пытающийся пародировать тренировки Кая. Любимая собака, вечно и верно ждущая своего хозяина. Ненастоящая. Но дорогая сестра, Улия, ухаживающая за ним, его неродной дед Джонга, постоянно хитро улыбающийся, но готовый подставить плечо в любой момент. Все это пронеслось в разуме парня в один миг. Странное чувство сна, в котором он жил здесь с момента перерождения, наконец исчезло. «Зачем же мне оно?» «Точно!» оскал боевого азарта появился на лице кая, чтобы бояться за то, что мне дорого ведь только тогда есть смысл в силе вдали ударила молния начался дождь огненная капля сорвалась в полет веки парня резко поднялись вспыхнул яркий фиолетовый свет неестественных глаз.